Глава 28: Вот тебе игорек. Вздохнула Ольга Николаевна и, поставив перед верой чашку с чаем и вазу с вареньем, села за стол. А ведь такой был хороший мальчишка раньше. Эх, вот что деньги делают с людьми. Я сама виновата, мам. Нужно было хорошенько все взвесить перед тем, как приехать в чужой дом с ребенком. Вера глубоко вздохнула и печально добавила. Просто я ему зачем-то поверила. Она вспомнила, как Игорь предлагал ей остаться жить в его квартире, как обещал, что все будет хорошо, и давал слово о них заботиться. И от этих мыслей ее глаза заблестели от слез. После того, как он за столом крикнул на Дениса из-за этого злополучного компота, Вера решила, что больше ни минуты не останется в его доме. Она никому не могла позволить таким тоном разговаривать с ее сыном. «Да что это за ребенок такой? То орёт, как ненормальный на весь дом, то за столом ведет себя, как попало». С болью в сердце вспоминала она слова Игоря. Когда Вера спустилась на первый этаж с чемоданом, Игорь, конечно, извинился за свое поведение, сославшись на плохое самочувствие, но не стал уговаривать их остаться. «И что теперь, дочь?» — уставшим голосом спросила Ольга Николаевна. «У нас поживете? До первого запоя отца? горько усмехнулась Вера. Нет уж, спасибо, мам. Я когда Денису сказала, что мы к бабушке поедем, он такую истерику закатил. Вера сердито взглянула на дверь комнаты, в которой спал отец. Помнишь свету ветровую из соседнего поселка? Как же ее не помнить, эту звезду? фыркнула Ольга Николаевна. Она квартиру сдаёт. Утром Дэнку в сад приведу и поговорю с ней насчёт жилья. Если цена устроит, то будем снимать у неё». «Ой, Вер, может, ну её эту Ветрову?» Ольга Николаевна отодвинула чашку, наклонилась к Вере и шепнула. «Говорят, она своего мужа отравила, чтобы квартирку его оттяпать. Вот так вот!» — кивала женщина. Вера закатила глаза и засмеялась. «А чего ж она тогда не за решёткой, мам?» И кто ж, интересно, убийцу допустил работать с детьми?» «А чего ты смеешься? возмутилась Ольга Николаевна. «У нас по поселку такой слух ходит. Валька Абрамова, ну, помнишь, подруга Ветровой, девкам по пьяни рассказала, что как будто бы Светка...» «Мам!» — перебила ее Вера. «Терпеть не могу все ваши сплетни, но сколько можно, в конце концов?» Тогда на дядю Сашу наговорили, что он свою собаку в колодце утопил, и всем поселкам объявили его врагом народа. А собака через две недели нашлась, целая и невредимая. Вера сделала глоток чая и покачала головой. «Сериалов насмотритесь и мелите всякую ерунду», — проворчала она. «Ключи я, конечно, с собой не взяла», — задумчиво сказала Света. «Слушай, а давай так. Я тебе скину в СМС адрес квартиры, сама после смены проеду туда, полы протру, белье чистое привезу и дождусь вас, чтобы ключи передать. Договорились?» «Как скажешь, Свет. Спасибо тебе большое, выручила». Улыбнулась ей Вера и, поцеловав Дениса, вышла из раздевалки. «Заплатить за первый месяц денег хватит, а дальше...» По дороге в Москву рассуждала Вера. А дальше, если Салтыков не явится на суд, то нам придется с тобой попрощаться. Вздохнула Вера и погладила руль своего Мерседеса. Она уже много раз пожалела о том, что потратилась на такую дорогую машину. Тогда она не думала, что на ее пути возникнут трудности: что отец уйдет в запой, что ребенок не сможет жить в родительском доме, что придется снимать квартиру, что аренда помещений будет стоить не меньше, чем в столице. Уходя от Салтыкова, Вера думала только об одном — утереть нос мужу изменчику. Мол, мы тоже не лыком шиты. По-хорошему, не хотел поменять моё старое ведро на хорошую машину. На, получай. Купила дорогую конфетку на деньги, которые ты так старательно тратил на Кристину, и даже не догадывался, что это я. Вера, оформляя машину на Дашку, много раз представляла выражение лица Львова, когда он увидит, как она уезжает от него на белом Мерседесе. все случилось, как она хотела. Мечты, так сказать, сбылись. Но кураж от красивого ухода от мужа прошел, и началась жизнь, в которой она один на один осталась и с этим Мерседесом, и с пустым пока что кошельком. Заседание было назначено на два часа дня. Вера подъехала к зданию суда на полчаса раньше и, перекусывая бутербродом в машине, внимательно следила за всеми подъезжающими машинами. Без десяти два она начала нервничать. Машина Салтыкова так и не появилась у здания суда. Неужели он не приедет на заседание? Вера подождала еще и без пяти два отправилась в нужный ей кабинет. Войдя в кабинет Межерицкого, Лев положил ему на стол конверт. Здесь половина, как и договаривались, остальная часть после развода. Адвокат пересчитал купюры, убрал конверт в ящик стола и приглашающий кивнул на кожаное кресло напротив. «Ну что, как мне стало известно, заседание перенесли на месяц, а к следующему мы как раз успеем подготовиться», сказал Межерицкий и закурил сигарету. «Точно все пройдет гладко?» Нервно барабаня пальцами по столу, спросил Лев. «Сам понимаешь, за деньги, которые я плачу, осечек быть не должно». Адвокат сделал затяжку и, откинувшись на спинку кресла, выпустил в потолок струю дыма. «Ох, Лёва, я там таких людей подключил, ты даже не представляешь». Победно улыбнулся Межерицкий. «У твоей Веры нет никаких шансов. Вернется. «Даю руку на отсечение», — с уверенностью заявил адвокат. Льву позвонили с неизвестного номера. Он скинул вызов, подумав, что, скорее всего, звонит кто-то из клиентов. Но не успел убрать телефон обратно в карман куртки, как он зазвонил снова. «Ответь, вдруг что-то важное», — посоветовал Межерицкий. Лев нажал на зеленую трубку. «Слушаю». Лева, здравствуй», — раздался приятный женский голос. «Не знаю, вспомнишь меня или нет?» — хохотнула девушка. «Это Света Ветрова!» Лев сдвинул брови к переносице и быстро перебрал в голове своих любовниц, но не припомнил ни одной с именем Света. «Извини, не помню. Если хочешь записаться на татуировку, то звони администратору салона». Неприветливым тоном ответил Салтыков и был готов нажать на сброс, но девушка вдруг звонко засмеялась. Не узнаешь свою одноклассницу. Какая еще к черту одноклассница? проворчал он про себя. И тут память, как на блюдечке, преподнесла картину из прошлого: как кудрявая девочка, словно хатика, ждет его по вечерам у дома, как призналась на выпускном, что он ей давно нравится, и как он ее отшил, сказав, что у него есть подруга. Но что она хотела от него сейчас, лев понятия не имел. Салтыков почесал щетинистый подбородок. «И что тебе от меня нужно, Света Ветрова?»